Лифт боялась опоздать. Со временем у нее всегда были проблемы. Нет, самое важное она, конечно, помнила. Восход солнца, заход солнца, бла-бла-бла. Однако все остальные условности, ну, они никогда не казались ей особо важными. Что нельзя было сказать о других людях. Она прибавила шаг. «Собираетесь найти сферы для женщины из приюта?» Виндель метался зигзагами между ног прохожих. «Хотите ее задобрить? Еще чего?» Лифт презрительно фыркнула. Она мошенничает. Разве? Ну, естественно. Скорее всего, отмывает сферы бандюганов. Принимает их как пожертвование, а потом отдает обратно. За отмывание сфер неплохо платят. Особенно в таком месте, как это, где писаки «Голод побери!» заглядывают тебе через плечо на каждом шагу. Может, дело и не в этом. Может, она вынуждает людей делать пожертвования заряженными сферами в обмен на ее тусклые. Ей сочувствуют, ведь она прикрывается бедными детишками. Потом можно толкнуть заряженные сферы, уменял и немного навариться. Это ужасно бессовестно, госпожа!» Лифт пожала плечами. «А что еще делать с приютами? Хоть для чего-то сгодились». «Наживаться на человеческих чувствах?» «Жалость – мощный инструмент. Заставил человека что-то почувствовать, считай, подмял под себя». «Правда?» «Надо позаботиться, чтобы со мной такого не случилось, иначе стану слабой». Лифт вернулась к тому месту, где попала в расселины и побродила вокруг, пока не обнаружила пандус ко входу в город. Длинные пологи, чтобы при случае могла проехать повозка. Она крылась наверх, пока в поле зрения не попала караулка. Очередь не только никуда не делась, но стала еще длиннее. многие обустраивались на ночлег прямо на камнях. Несколько предприимчивых торговцев подавали еду, чистую воду и даже палатки. «Удачи!» – подумала лифт. Большинство ожидающих выглядели так, будто из пожитков имели только собственную шкуру, да, может, пару экзотических болячек. Лифт спустилась обратно. У нее маловато потрясности для еще одного столкновения со стражниками. Она примастилась в небольшой трещине в скале у подножия пандуса. Мимо прошел торговец одеялами, ведя необычную лошадку. Белую и косматую, с рогами на голове. Она походила на тех животин запада. Ужасных на вкус. «Госпожа!» – Виндель устроился на каменной стене напротив ее головы. «О людях я знаю немного. Зато хорошо разбираюсь в растениях. Вы удивительно схожи. Вам нужен свет, вода и питание. У растений есть корни, ну, знаете, чтобы держаться во время бурь. Иначе унесет. Иногда приятно унестись прочь. А если надвигается сильная буря?» Взгляд лифту стремился на запад. На что бы там ни назревало. Буря, которая несется не в ту сторону, как сказали в Визирии. Это невозможно. Что за игры затеяли Олете? Спустя пару минут по пандусу сошла капитан стражи. Женщина еле передвигала ноги, и как только сторожевой пост скрылся из виду, поникла плечами. Наверное, тяжелый день выдался. С чего бы вдруг? Лифт сжалась, но женщина и бровью не повела в ее сторону. Когда она прошла мимо лифт выбралась из трещины и поспешила следом. Слежка в городе затруднений не вызывала здесь было не так много укромных уголков и обходных путей. как и предполагала лифт с приходом темноты улицы опустели может все еще зашевелиться когда первая луна взойдет достаточно высоко но пока слишком мало света Госпожа что мы делаем спросил винделе просто хочу посмотреть где живет эта женщина но зачем? Как и следовало ожидать, капитан жила недалеко от сторожевого поста, всего в нескольких улицах. Уже за пределами квартала переселенцев, но довольно близко от него, поэтому и жилье там стоило сравнительно недорого. Большой комплекс вырезанных в скале комнат, по одному окну на каждую, был скорее многоквартирным домом, нежели одиночным зданием. Вид он имел весьма необычный. Отвесная скала, испещренные множеством ставень, Капитан вошла внутрь, но лифт за ней не последовал, а задрала голову. В конце концов, из одного окна у самого верха застроился свет, и капитан отворила ставни, чтобы впустить свежий воздух. «Так». Лифт прищурилась в темноте. «Давай-ка взберемся на стену, пустоносец». «Госпожа, меня можно звать по имени?» «Я могла бы обозвать тебя любой фигней. Скажи спасибо, что у меня плохое воображение. Вперед!» Виндель тяжко вздохнул, но взвился по стене. Лифт карабкалась, используя лозы, как афора для рук и ног. Её путь лежал мимо множества окон, но лишь в нескольких виднелся свет. Между парой окон была услужливо натянута бельевая верёвка, с которой лифт умыкнула шикву. Как мило с их стороны оставить её снаружи, причём на такой высоте, что больше и дотянуться некому. И лифт не остановилась у окна капитана чем немало удивила Винделя, а забралась на самый верх на поле треба. Местные фермеры высаживали этот злак в маленькие трещины в камне, шириной не больше фута. Лозы собирались пучки и отращивали твердые стручки, которые как распорка удерживали растения во время бури. Фермеры закончили трудовой день, оставив груды сорняков на поживу следующей бури, когда бы та ни произошла. Лифт устроилась у обрыва, обозревая город. Темноту пронизывали огоньки светосфер. Немного, но больше, чем она ожидала. Свет поднимался из сросселен, будто вырываясь из трещин в каком-то ядре с яркой сердцевиной. Интересно, как это выглядит, когда заряженный сфер больше. Она представила себе столпы света, бьющего из разломов. Тем временем капитан затворила ставни и, должно быть, прикрыло сферы. Лифт зевнула. «Тебе ведь не нужен сон, пустоносец?» «Нет, не нужен». «Тогда следи за домом». «Разбудишь, если кто-то войдет или капитан выйдет». «Может, вы, наконец, объясните, зачем мы следим за капитаном городской стражи?» «А чем еще заняться?» «Чем-нибудь другим». «Скукотища». Лифт снова зевнула. «Разбудишь, ладно?» Виндель что-то ответил, скорее всего, пожаловался, но сознание уже уплывало вдаль. Лифт показал что он растолкал ее спустя лишь мгновение. «Госпожа! Госпожа! Я пребываю в восторге от вашей сообразительности и глупости одновременно!» Лифт зевнула, кутаясь в краденую шик в условного одеяла. И прогнала прочь мельтешащих спрэнов жизни. К счастью, обошлось без снов. Она ненавидела сны. В них показывалась жизнь, которой у нее не могло быть. Или жизнь, от которой пробирал ужас. Никакого толку. «Госпожа!» позвал Виндель. Она встряхнулась, села. При выборе места не подумала, что все здесь заросло лозами. И теперь они застряли у нее в одежде. Так зачем она сюда забралась? Лифт пробежала рукой по спутанным торчащим во все стороны волосам. Над горизонтом показалось солнце. Фермеры уже работали на полях. Как только она приподнялась над гнездом из лоз, несколько человек оглянулись и окинули ее «Не часто встретишь маленькую девочку Реши, спящую у отвесного обрыва на твоем поле». Она ухмыльнулась и помахала им рукой. «Госпожа, вы просили предупредить, если кто-нибудь войдет в здание», — сказал Виндель. «Точно». Лифт вздрогнула и вспомнила, что задумала. Голова прояснилась. «И?» — нетерпеливо спросила она. «Мрак собственной персоной. Человек, который едва не убил вас в императорском дворце, только что вошел в дом прямо под нами». «Мрак собственной персоной!» По спине пробежал холодок тревоги. Лифт ухватил из-за край скалы, не осмеливаясь выглянуть. Она спрашивала себя, появится он или нет. «Вы ведь пришли в город вслед за ним!» — произнес Виндель. «Чистой воды совпадение!» — пробормотала лифт. «А вот и нет! Вы продемонстрировали свои способности капитану стражи, зная, что увиденное она опишет в отчете, и вы знали, что это привлечет внимание мрака!» «Я не могу перерыть весь город в поисках одного человека. Нужен был способ заставить его явиться ко мне. Хотя я не думала, что он так быстро отыщет это место. Видимо, у него есть писец, который отслеживает отчеты». «Но зачем?» Голос виндля почти сорвался на писк. «Зачем вы его ищете? Он опасен». «Конечно». «О, госпожа, это безумие, он...» «Он убивает людей», — тихо проговорила лифт. «Визири отследили его». Он убивает людей, на первый взгляд, ничем не связанных. Визери в недоумении, но я нет». Она глубоко вздохнула. «В этом городе он за кем-то охотится, Виндель?» «За кем-то с силой. За таким же, как я». Виндель притих и издал понимающие «А». «Давай спустимся к его окну». Не обращая внимания на фермеров, лифт полезла вниз. Все еще погруженный в темноту, город медленно просыпался. Вряд ли она привлечет ненужное внимание, пока здесь не станет более оживленным. Виндель услужливо петлял прямо перед ней, помогая зацепиться. Лифт не до конца понимала, что ею движет. Может соблазн найти похожего на нее человека, который смог бы объяснить, кто она и почему в последнее время в ее жизни так мало смысла. А может, ей просто не нравилась мысль, что мрак преследует невинных, таких же, как она, которые не сделали ничего плохого по крайней мере, слишком плохого, а просто владели силами, которыми, по его мнению, владеть не должны. Лифт прижало ухо к ставне. Внутри был отчетливо слышен голос мрака. «Девочка!» – произнес он. «Гердозейка или реши?» «Так точно, сэр!» – отозвалась капитан. «Не возражаете, если я еще раз взгляну на ваши документы?» «Вы обнаружите, что они в полном порядке». «Служащий специального назначения? Самого князя?» «Никогда не слышала о такой должности». «Это древнее редкоупотребляемое звание», — пояснил мрак. «Опишите, что именно делал этот ребенок». «Я...» «Опишите еще раз. Лично мне». «Что ж, заставила она нас побегать, сэр. Проскользнула в караулку, перевернула все вверх дном, стащила немного еды». Серьёзно преступлением было вывалить зерно на город. Уверена, она сделала это нарочно. Торговец уже подал иск против городской стражи за умышленное пренебрежение обязанностями. Шансов у него мало, поскольку он на тот момент разрешения на въезд в город он не получил, то и в сферу ваших полномочий не попадает. Он может разве что выдвинуть претензии против дорожной стражи, и классифицировать случившееся как разбой. "Я ему так и сказала. Вам не в чём себя упрекнуть, капитан". «Вы повстречались с силой, которую не в состоянии понятия о которой не вправе рассказать. Тем не менее, мне нужны подробности в качестве доказательств. Она сияла». «Ну, как сказать...» «Капитан, она сияла». «Да, клянусь, я в здравом уме. Мне не просто померещилось, сэр. Она сияла, и зерно тоже сияло. Едва заметно». Она была скользкой на ощупь. Маслом намазать и то была бы не такая скользкая, сэр. Никогда не прикасалась ни к чему подобному. Следовало ожидать. Вот подпишите здесь. Послышалось шуршание. Лив цеплялась за стену, приложив ухо к стене. Сердце бешено колотилось. У мрака есть осколочный клинок. Если он заподозрит, что она снаружи, то может пронзить стену и разрезать ее на две половинки. «Сэр, не объясните, что происходит?» — спросила капитан стражи «Чувствую себя потерянной, как солдат на поле боя, который не может вспомнить, на чьей стороне воюет». «Вам это знать не положено». «А, так точно, сэр». «Найдите ребенка. Тоже передайте остальным и доложите начальству, если ее обнаружат. Я узнаю об этом». «Так точно, сэр». Судя по звуку шагов, мрак направился к двери прежде чем уйти, он кое-что подметил. «Заряженные сферы, капитан. Вам повезло в последние-то дни». «Я их выменила, сэр». Лампи на стене потускневшие. «Они погасли много недель назад, сэр. Не успела заменить. Это важно, сэр?» «Нет. Помните о своем задании, капитан». Он попрощался. Хлопнула дверь, И лифт снова вскарабкалась по стене в сопровождении ноющего Винделя, затаилась наверху, наблюдая, как мрак вышел на улицу. Лучи утреннего солнца коснулись ее шеи, и лифт не смогла сдержать дрожь. Черная серебром формы, Темная кожа, как у Макабаки. Бледная отметина на щеке. Родимое пятно в форме полумесяца. Мертвые глаза. «Глаза, которым все равно, кто перед ними? Человек, чул или камень?» Мрак спрятал документы в карман мундир и натянул длинные перчатки с отворотами. «Итак, мы нашли его», – прошептал Виндель. «Что дальше? Дальше?» – Улифт пересохло во рту. «Дальше мы последуем за ним».